3. Вой сирены остался наверху и с каждым мигом доносился всё слабее. Казалось, прошла уже целая вечность или всего несколько секунд, пока телли падала. Лица остолбеневших красавчиков и красоток внизу становились всё крупнее и отчетливее. Земля мчалась навстречу. Темнел пятачок посреди расступившейся перепуганной толпы. В несколько мгновений Телли падала словно во сне, безшумно и чудесно. Но вот возникла явь. Она ощутила, как спасательная куртка вцепилась в её плечи и бёдра. Телли знала о том, что она выше ростом, чем полагается быть красотке. Видимо, куртка не была рассчитана на такой вес. Телли кувыркалась в воздухе, Несколько страшных мгновений она летела головой вниз, так близко к земле, что сумела разглядеть в траве брошенную крышечку от пластиковой бутылки. Потом ее подкинула вверх, она снова перевернулась ногами вниз, завершив оборот, только небо мелькнуло перед глазами. Но вращение на этом не закончилось, и она опять устремилась вниз. Толпа раздалась в стороны. «Отлично!» она оттолкнулась настолько сильно, что понеслась вниз вдоль склона холма, время от времени падая и подпрыгивая прочь от особняка Гарбо. Раздувшаяся спасательная куртка несла её к темноте и безопасности садов. Телли ещё раз кувыркнулась в воздухе, после чего куртка опустила её на траву. Подёргов наугад за разные завязки, девочка добилась желаемого результата. Послышалось шипение, и куртка упала на землю. Несколько секунд у Телли кружилась голова, и она не могла понять, где верх, где низ. А она вроде уродка, пролепетал кто-то из тех, кто стоял на краю толпы. В небе появились чёрные силуэты двух пожарных аэромobile. Горели красные фары, а твой и сирен барабанные перепонки чуть не лопались. «Идея просто блеск, Перис», — пробормотала Телли. «Ложная тревога». Если бы ее сейчас сцапали, ей бы пришлось очень и очень худо. Она даже не слышала, чтобы хоть кто-то когда-нибудь настолько сильно провинился. Телли опрометью бросилась к садам. Темнота, сгустившаяся, — под ивами, немного успокоило ее. Здесь, на полпути до реки, Телли уже не могла судить о том, действительно ли в центре города была поднята самая серьезная пожарная тревога. Но она видела, что ее ищут. В воздухе снова аэромобили, намного больше обычного, река была очень ярко освещена. Может быть, просто совпадение, но, может быть, и нет. Телли осторожно пробиралась между деревьев. Так долго они с Перисом в Нью-Красотауни никогда не задерживались. Сейчас в увеселительных садах народу было больше, особенно там, где потемнее. Азарт побега выветрился, и теперь Телли начала понимать, какой дурацкой была её затея с самого начала. Конечно, у Периса не осталось никакого шрама на руке. Когда-то давно они порезали ладони пирочинным ножиком и прижали окровавленные руки друг к другу. Но доктора делали пластические операции куда более острыми и большими ножами. Они сдирали с тебя всю кожу до да мяса, и потом ты покрывался новой кожей, здоровой и чистой. Все старые отметинки, следы детских травм, оспинки, вмятины после прыщиков исчезали. Жизнь начиналась с чистого листа. Но Телли испортила Пересу начало новой жизни. Заявилась, как шкодливый ребенок, которого никто не ждал, и принесла с собой привкус уродства, не говоря уже о грязи на одежде. «Надеюсь, у него есть еще один жилет, и он сможет переодеться?» — в отчаянии думала Телли. Но Перис вроде бы не очень рассердился. Он сказал, что они снова будут лучшими друзьями, как только она похорошеет. Но он так смотрел на её лицо. Может быть, как раз поэтому уродцев отделяли от красавцев. Наверное, это было поистине ужасно увидеть уродливую физиономию, когда ты постоянно окружён такими красивыми людьми. Но что, если она сегодня разрушила все. Что, если Перис теперь всегда будет видеть ее такой, с косящими глазами и кудряшками, даже после операции?» Над головой Телли пролетел аэромобиль. Она пригнулась, присела. Ее, наверное, поймают сегодня, и она никогда не станет красоткой. И по делам ей будет за ее глупость. Телли вспомнила о своём обещании Перису. Она не даст себя поймать. Ради него она должна стать красивой. Краем глаза она заметила вспышку. Телль лежала в комочек и вгляделась в темноту за ветвями плакучей ивы. По парку шла назирательница. Не юная красотка, а женщина средних лет. Свет фонарика выхватывал из темноты её черты, характерные для человека, подвергнутого второй операции широкие плечи решительный подбородок острый нос высокие скулы в этой женщине чувствовалась такая же властность как в учителях Телли в уродвилли Телли сглотнула подступивший к горлу ком у новеньких красавцев и красоток имелись собственные надзиратели молодые И надзирательница средних лет могла появиться в Нью-Красотауне по одной единственной причине. Они кого-то искали. Искали всерьёз. Женщина осветила фонариком парочку на скамейке. Ей хватило секунды, чтобы убедиться, что они красивые. Парень и девушка вскочили, но надзирательница усмехнулась и извинилась перед ними. Её голос был нигромким и уверенным, и Парочка сразу расслабилась. Уж если надзирательница объявила, что всё в порядке, всё сразу становилось в порядке. Телли вдруг захотелось покориться, отдаться на волю мудрого милосердия надзирательницы. Она только объяснит, и надзирательница всё поймёт и всё устроит. Красотки и красавцы средних лет всегда знали, что делать. Но она дала обещание Перису, Телли отползла в темноту, пытаясь избавиться от жуткого чувства. Она, шпионка, незаконно прокрадшаяся сюда, не сдалась добровольной надзирательнице. Она развернулась и как могла быстро пошла к берегу через заросли кустов. Совсем неподалёку от реки Телли вдруг услышала впереди шорох. Тёмный силуэт вырисовывался на фоне освещавших реку огней. Не парочка, один человек. Наверняка надзирательница или надзиратель поджидает её за кустами. Тэлли едва смела дышать, она застыла, упираясь в землю коленкой и перепачканной в грязи рукой. Надзиратель пока её не заметил. Если выждать подольше, может быть, он уйдёт. Тэлли ждала, замерв в неподвижности. тянулись бесконечные минуты. Село от не исчезал. Видимо, надзиратели хорошо знали, что сады единственное место, где можно проникнуть в Нью-Красатаун и где можно из него улезнуть. Рука Утели начала дрожать. Мышь сопротестовали из-за того, что им столько времени не позволяли пошевелиться, но Телли боялась перенести вес на другую руку. Ск ск одного единственного сучка мог бы её выдать. Она совсем застыла. Мышцы от напряжения разболелись. Может быть, надзиратель всего на всево обман зрения? Может быть, у неё просто разыгралось воображение? Телли заморгала, надеясь, что тёмная фигура исчезнет. Но она не исчезла. Яркие огни на берегу чётко очерчивали силуэт Под коленом у Телли хрустнул сучок. Уставшие мышцы все-таки подвели ее, а фигура и не подумала пошевелиться. Но ведь он или она наверняка услышал хруст. Надзиратель проявлял доброту. Ждал, что она сама сдастся. Иногда учителя в школе так поступали. Тебя заставляли понять, что деваться тебе некуда, и ты сознавался во всем. Телли кашлянула, тихо и жалобно. Э, мне очень жаль, промямлила она. Надзиратель вздохнул. Ой, фу. Эй, всё нормально. Я, наверное, тебя тоже напугала. Незнакомая девочка наклонилась к земле и, помахав руками, скривилась. Похоже, она и сама устала так долго стоять неподвижно. Свет упал на её лицо. Она тоже была уродка. Её звали Шей. Длинные тёмные волосы, затянутые в хвостики, слишком широко расставленные глаза, довольно пухлые губы. Очень стройная, даже стройнее юной красотки. Она явилась в Нью-Красатаун на собственную выловку и уже час пряталась здесь, у реки. Никогда не видела ничего подобного, прошептала она. Кругом надзиратели и аэромобили. Телли кашлянула. Наверное, это из-за меня, шеей с сомнением проговорила. Как это тебе удалось? Ну, в общем, я была в центре города, на балу. Ты припёрлась на бал? Это же чокнуться можно, воскликнула Шей, спохватилась и перешла на шёпот. Да, чокнуться можно, но ведь и страх какой. Ну как ты туда попала? Я была в маске. Круто. В маске красотки. Да нет, в такой, в общем, в маске свиньи. Долго рассказывать. Шей удивлённо заморгала. В маске свиньи. Ладно. Дай-ка я угадаю. Кто ты эту масочку с тебя сорвал? А? Да нет. Меня чуть не поймали. Вот я и устроила пожарную тревогу. Классно придумала. Телли улыбнулась. Теперь, когда можно было об этом рассказывать, история и вправду выглядела здорово. Меня загнали на крышу, и я схватила спасательную куртку и спрыгнула. Полпути сюда скакала как мячик. Не может быть. Ну, не полпути, но довольно долго. Страсть Шэй улыбнулась, но тут же стала серьезной и принялась обкусывать ноготь. От этой привычки, в частности, избавляла операция. «А скажи-ка, Телли, ты на этот бал потащилась, чтобы кого-то увидеть?» Настала очередь Телли удивляться. «Как ты догадалась?» Шэй вздохнула, глядя на свои обгрызенные ногти. «У меня тут тоже есть друзья». то есть бывшие друзья. Я иногда за ними подглядываю. Она подняла голову. «Я всегда самой младшей была, понимаешь? А теперь ты осталась совсем одна». Шей кивнула. «А ты, похоже, не просто подглядывала». «Ну да, я, можно сказать, поздоровалась». «Вот круто! Твой парень, да?» Телли покачала головой. Пэрис и прежде гулял с другими девчонками, и Телли на это не обращала внимания и старалась вести себя точно так же, но их дружба для них обоих всегда была важнее всего в жизни. Вот только теперь, видимо, все изменилось. Если бы он был моим парнем, знаешь, я бы вряд ли сюда потащилась. Я бы не захотела, чтобы он увидел мое лицо. Но мы друзья, вот я и подумала, что, может быть, ну, ясно. И как всё вышло. Телли на секунду задумалась, глядя на рябь на воде. Перес был такой красивый, такой взрослый на вид. И он сказал, что они снова будут друзьями, как только Телли станет красоткой. По большей части мерзко, так я и думала. Кроме побега, вот это было очень круто. "Верю", весело проговорила Шей. "Это ты здорово придумала". Они на несколько мгновений умолкли, так как над ними прошёл аэромобиль. "Но, знаешь, на самом деле мы ещё не смылись окончательно", напомнила Шей. "В следующий раз, когда вздумаешь устроить пожарную тревогу, ты меня заранее предупреди. Прости, что ты тут застряла из-за меня". Шей посмотрела на неё и вздвинула брови. Я не в этом смысле. Мне просто тоже бы хотелось вот так удирать. Думаю, мне бы понравилось. Телли негромко рассмеялась. Ладно, в следующий раз я дам тебе знать. Ну уж, пожалуйста, не забудь. Шей внимательно осмотрела реку. Похоже, всё немножко успокоилось. Твоя доска где? Что что? Шей вытащила из-под куста скейборд. У тебя же есть доска? Не поплывёшь же ты на другой берег. Нет, я, э, послушай, погоди. Как же ты ухитрилась заставить скайборд перенести тебя через реку? Всё, что летало, было с нам жено майндерми. Шейр смеялась. Это же старый при старый фокус. Я-то думала, ты про это знаешь. Телли пожала плечами. Я на скайборде не так часто летаю. «Да ладно, моя доска нас двоих выдержит». «Подожди-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц». Появился другой аэромобиль. Он летел над рекой примерно на высоте мостов. Телли мысленно сосчитала до десяти и только потом позволила себе заговорить снова. «Мне кажется, это не очень хорошая мысль — лететь обратно». «Ну а ты-то как перебралась вообще?» «Пойдем со мной». Тель ли до этого момента лежавшая на земле ничком, стала на четвереньки и поползла вперёд. Оглянувшись, она спросила: "Ты доску свою нести сможешь?" "Конечно, она лёгкая", шей щёлкнула пальцами. Доска поднялась над землёй и поплыла по воздуху вперёд. На самом деле, она вообще ничего не весит, если только я ей не прикажу. А это удобно. Шей поползла следом за Телли. Скайборд полетел за ней, как воздушный шарик за малышом. Ниточки, правда, видно не было. И куда мы направляемся, поинтересовалась Шей. Я знаю один мост. Но он же развопится. И этот не развопится, он мой старый друг. Телли свалилась опять. Правда, на этот раз ей не было так уж больно. В тот момент, когда её ступни соскользнули со скайборда, а она расслабилась, как учила её Шей. Но ну, а то, что её потом завертело в воздухе, было не страшнее, чем когда тебя маленькую держат за руки и кружит отец. Угу. Если только твой папаша никакой не будь там свихнутый Супермен и не пытается выдернуть твои руки из плечевых суставов. Но, как объясняла Шей, инерция должна была со временем угаснуть, и уж лучше наворачивать круги в небе, чем врезаться в дерево. Здесь в парке Клеопатры деревьев хватало. Ещё несколько оборотов, и Телли опустилась на землю, целая и невредимая. Только голова кружилась. Рядом спланировала шеи, изящно и легко, словно она родилась, стоя на скайборде. На этот раз выглядела лучше. Выглядела, может, и лучше. Телли стащила запястье на пульсник и стала растирать руку. Запястье покраснело, пальцы затекли. Держать на пульсник было тяжело. Эти противоударные браслеты обязательно должны были иметь металлическую начинку, поскольку взаимодействовали с магнитами скайборда. Стоило ступням Телли соскользнуть с доски, браслеты начинали вращать её в воздухе и сдерживали падение, будто бы являлся какой-то добрый великан, хватал её за руки и не давал упасть. За руки. Опять. Телли стащила напульсник с другой руки и принялась растирать запястья. Не сдавайся. У тебя почти получилось. Доска опустилась рядом с ней и ткнулась ей в ноги, будто виноватый пёс. Телли скрестила на груди руки и стала массировать плечи. Меня чуть на двое не разорвало, честное слово. Такого не бывает. Уж я сколько раз падала с американских горок. Откуда, откуда Ладно, это я так. Давай-ка попробуй ещё разок, Телли вздохнула. Дело было не только в том, что у неё болели запястья. У неё и коленки ныли из-за того, что всё время приходилось приседать и делать резкие повороты. И тогда казалось, что её тело весит не меньше тонны. Шей называла это перезагрузкой и объясняла, что такое происходит всякий раз, когда быстро движущийся объект меняет направление. С виду скайбординг выглядит так классно, летает как птичка. А на деле это тяжёлый труд. Шей пожала плечами. Быть птичкой это, наверное, тоже нелёгкий труд. Ты представь только, целый день крылышками махать. Ну да, может быть. «Разве от этого легче? Кому? Птицам? Вот уж не знаю. А на скайборде точно легче. Хотелось бы верить». Телли натянула на пульсники и встала на скайборд. Доска спружинила, приноравливаясь к ее весу. «Проверь датчик на пупке». Телли прикоснулась к колечку-пирсингу на пупке. «Проверь К этому колечку шея прикрепила маленький датчик. Он сообщал доске, где расположен центр тяжести Телли и в какую сторону она повернута лицом. Датчик даже определял состояние мышц живота Телли, которые, как оказалось, скайбордеры всегда напрягали перед поворотами. Доска была достаточно умной и постепенно постигала тонкости движения человеческого тела, в данном случае Телли. тело Телли. Чем больше Телли летала на скайборде, тем увереннее доска держала ее. Конечно, Телли тоже приходилось учиться. Шей то и дело повторяла, что если ты не поставишь ноги как надо, ни одна доска на свете, даже самая гениальная, не сможет тебя удержать. Для наилучшего сцепления с подошвами поверхность скайборда была устроена на манер резиновой щетки. Но соскользнуть с неё при этом было проще простого. Скайборд имел овальную форму, а длиной был примерно в половину роста Тейлли. Цвет чёрный с серебристыми пятнышками под гепарда, единственного животного на земле, умевшего бегать быстрее, чем летит скайборд. Это была первая доска Шей, и она, когда обзавелась новой, не пожелала расставаться со старым скайбордом. не отдала на переработку. До сегодняшнего дня доска висела на стене у неё над кроватью. Телли щёлкнула пальцами, присела и поднялась в воздух, потом наклонилась вперёд, чтобы набрать скорость. Шей на своём скейтборде поднялась выше и держалась чуть позади. Замелькали деревья, проносившиеся мимо. Хлестали по плечам колючие лапы сосен. Скайборд не позволил бы Телли налететь на что-либо твёрдое, но насчёт веток особой заботы не проявлял. Руки в стороны, ноги в розь. Наверное, уже в тысячный раз прокричала Лэй. Телли опасливо выставила вперёд левую ногу. В конце парка Телли наклонилась вправо, и скайборд заложил долгий, но крутой вираж. Телли согнула ноги в коленях, ощутила, как вырос её вес, и она полетела в обратном направлении. Вскоре она увидела впереди слаломные флажки. Приближаясь к ним, она присела сильнее. Она чувствовала, как ветер сушит губы и подбрасывает вверх волосы, стянутые в хвост. "Ой, мамочки", прошептала она. Скайборд пронёсся мимо первого флажка. Телли резко сместилась вправо, расставив руки в стороны для того, чтобы удержать равновесие. Вираж прокричала шеей. Телли крутанулась и развернула доску так, что сумела обогнуть второй флажок. Сделав это, она снова заложила вираж. Но ноги у неё стояли слишком близко. Нет, только не упай снова. Туфли-липучки скользнули по поверхности доски. Нет, — крикнула Телли, согнула пальцы ног, вцепилась в воздух руками. Она была готова сделать все, что угодно, лишь бы удержаться на доске. Правая ступня заскользила к краю доски. Телли увидела мысок туфли на фоне деревьев. Деревья! Она летела почти что лежа на боку, тело параллельно земле. Промелькнул слаломный флажок, и вдруг неожиданно все закончилось. Доска под Телли откачнулась назад, и её направление снова выровнялось. Она сделала поворот. Телли обернулась, чтобы увидеть шей. "У меня получилось", крикнула она и свалилась. Обескураженная тем, что Телли обернулась, доска попыталась сделать соответствующий поворот и в итоге сбросила её. Руки у Телли тут же вытянулись вверх, но она расслабилась. Мир вокруг завертелся. Хохоча, она опустилась на землю, вися на напульсниках. Шей тоже смеялась. Почти получилось. Нет, я обогнала флажки, ты же видела? Ладно, ладно, у тебя получилось. Шей смеясь сошла со скейборда на траву. Но больше так не плеши. Это не годится, косоглазка. Телли показала ей язык. В последнюю неделю Телли выяснило, что её родское прозвище Шейу употребляет исключительно в насмешку. Шей настаивала на том, чтобы они как можно чаще называли друг друга только настоящими именами, и Телли быстро к этому привыкла. На самом деле, ей это нравилось. Никто, кроме Сола и Элли, её родителей и ещё нескольких учителей-зазнаек, не звал её Телли раньше. как скажешь, худышка, но было круто. Телли упала на траву. Все тело болело, мышцы ужасно устали. Спасибо за урок. Нет ничего лучше полетов. Шей села на траву рядом с ней. Ага. Кто полюбит свой скайборд, тот со скуки не помрет. Мне так здорово не было с тех пор, как... Телли не стала произносить его имя. Она устремила взгляд в ясное голубое небо, идеальное небо. К тренировкам они приступали ближе к вечеру. Облачка в вышине уже немного порозовели, хотя до заката ещё оставалось несколько часов. "Ну, ясно", понимающе кивнула Шей. "Мне тоже. Мне тоже до смерти надоело болтаться одной. Сколько же тебе осталось?" Шей ответила, не задумываясь. Два месяца и двадцать шесть дней. Телли на миг замерла от изумления. Это точно? Конечно, точно. Телли почувствовала, как ее губы расползаются в широченную улыбке. Она повалилась на спину громко хохоча. Ты, наверное, шутишь. Мы с тобой родились в один и тот же день. Не может быть. А вот и может, и это здорово. Мы вместе станем красотками. Шей немного помолчала. Ну да, получается, что так. 9 сентября, да? Шейки внула. Вот круто. Я хочу сказать, что я бы не вынесла, если бы пришлось ещё одного друга потерять. Понимаешь? Нам с тобой не стоит переживать из-за того, что одна из нас бросит другую. Шей села ровно, её улыбка исчезла. Я бы тебя и так не бросила. Телли смущённо заморгала. Я не сказала, что ты бросила бы, но но что? Но когда становятся красотками и красавцами, перебираются в Нью-Красотаун. Да? И что? Похорошевшим разрешается приходить сюда или писать? Телли фыркнула. Но только они этого не делают. Я бы сделала. Шея встремила взгляд на другой берег реки. на шпиле бальных башен и решительно впилась зубами в ноготь я бы тоже шей я бы к тебе приходила ты уверена да правда шей пожала плечами олеглась на спину и стала смотреть на облака ну ладно но ты не первый, между прочим, кто такое обещает да знаю несколько минут они молчали Тучи медленно проплывали по небу, время от времени заслоняя солнце. Воздух становился прохладнее. Телли подумала о Перисе, попыталась вспомнить, как он выглядел, когда откликался на прозвище Шнобель. Почему-то теперь она не могла вспомнить его уродливое лицо. Словно те минуты, когда она увидела его красавцем, стёрли воспоминание длиной в целую жизнь. Теперь она помнила только периса красавчика, нынешние глаза, нынешнюю улыбку. Интересно, почему они никогда не возвращаются, задумчиво произнесла Шей. Даже в гости не приходят. Тельз злоотнула подступивший горлу ком. Потому что мы такие уродливые, худышка. Вот почему.